Глава 12. Мы стояли около освобожденного от камней носа корабля. Мы — это я и пара металлических фигур, управляемых парнями из рубки. Значит так, парни. Я залез на кусок скалы, который совсем недавно был скинут с корпуса, и уселся на него, свесив ноги вниз. Вот примерно тут, я показал рукой, выходят сопла маневровых. Я ориентировался, по-видимому, мне с камня таким же соплом, но расположенным на верхней части корпуса. Где-то внизу, точно под верхними, должны были быть и нижние. Оставалось только их откопать. План был прост и незатейлив. Первое, мы откапываем нижние сопла. Второе, я приподнимаю корабль на маневровых, и парни закатывают под него камни, чтобы, когда я их отключу, между кораблем и поверхностью оставался бы зазор, достаточной для того, чтобы Жанна смогла детально осмотреть повреждения переднего шасси. Третье, как вы уже поняли, осмотр Жанны повреждений. Четвертое, исправление повреждений ей же. И, наконец, пятое, взлет с планеты. О том, что делать, если пункт номер 4 не сработает, я не думал. Старался не думать, отгоняя от себя неприятные пораженческие настроения. Вот осмотрит, тогда и решим. Лопату бы! проворчал Клён, опуская своего андроида на колени и принимаясь разгребать ладонями щебень в указанном мне месте. Да, лопата бы не помешала. Я активировал связь с кораблей. «Жанна, ты нас слышишь?» «Громко и четко. Пометь себе, купить на станции лопат». Я быстро прикинул наши возможные потребности. «Штыковых, совковых и малых саперных. Штук так по пять-шесть каждый». «Я тебе что, завхоз что ли?» «Ага. Лопата же это инструмент?» «Ну да. Ладно, пометила. И вот еще. Купи лопат для уборки снега, мало ли куда нас еще занесет». «А совочков тебе не надо?» «Нет, но я ценю твою инициативу». В ответ она фыркнула и отключилась. «Грей, а ты чего отдыхаешь?» Я заметил, что второй андроид стоит без дела. «Так места же там нет». Он показал рукой на активно отбрасывавшего щебень клёна. Его активности могла бы позавидовать собака, раскапывающая нору в поисках крота. Щебень фонтанами вылетал из-под корпуса. «А ты следующий откапывай. Он-вон где-то там», — показал я рукой направление. «Вот сам бы и покопал». Грей направился в указанном направлении, присматриваясь к корпусу. «А то расселся и командует». «Кое-кто вообще сейчас на палубе лежит», — парировал я. Спустя час маневровые правого борта были откопаны, и мы переместились на левый, несмотря на протесты порядком вымотавшихся ребят. Подходящих ко мне там не оказалось, и мне пришлось запрыгнуть на корпус и уже оттуда руководить работами. К счастью, и здесь обошлось без эксцессов, и через очередную пару часов я инспектировал выкопанные ими участки. «В целом, неплохо», — признал я, балансируя на растопыренных руках андроида Грея. С земли я не мог детально рассмотреть сопла маневровых. Вроде даже и не шибко повреждены. «Командир, давай перерыв сделаем, а?» — попросил меня Клен. «Руки отваливаются, а ты наверняка что-то еще придумал». «Не дашь отдохнуть». Фигура подо мной зашевелилась, и я вцепился в край сопла, чтобы не упасть. «Хорошо, хорошо», — примерившись, я спрыгнул вниз. «Час вам на отдых, вымогатели». Вот только я не понимаю, чего вы устали? Лежите себе, ручками виртуально шевелите. И оба-на, притомились. А ты сам попробовать не хочешь? Его андроид принял стойку для рукопашного боя и плавно скользнул ко мне. Нет, спасибо. Я отступил на шаг. Я от ваших игрушек далек. Да все, все, отстань. Фигура подошла совсем вплотную и угрожающе нависла надо мной, грозя заключить меня в объятия. Час вам на отдых. «То-то же!» Андроид тут же выпрямился и окаменел по стойке вольно. «Распустил я вас!» Я отвернулся и побрел к трапу, пиная небольшие камушки. «Совсем обнаглели капитана своего ни во что не ставите!» «Поп, они же любя!» Попробовала сгладить конфликт Жанна. «Да не сердись, босс, ну пошутил я!» В голосе Грея были слышны виноватые нотки. «Правда устали, а ты все гонишь и гонишь. Сейчас передохнем и продолжим!» «Точно!» — появился на волне клен. «Перекусим мы и... «Жанна, а что у нас покушать?» Отдых, совмещенный с обедом, растянулся на три часа. Пока отдыхали, пока Жанна готовила еду, в наших условиях это была задача, требовавшая определенного мастерства, потом отдыхали, так что наружу я вышел только спустя три с небольшим часа. На этот раз я остался в рубке, заняв место в своем кресле. Предстоящая задача требовала от пилота максимального внимания, и доверить ее Жанне я не мог. «Вы все поняли?» — обратился я к стоящим по разные стороны корпуса парням. «Да». «Понятно». «Тогда...» — я положил руку на ручку управления тягой. «Начали?» «По чуть-чуть. Очень медленно я начал подавать энергию на маневровые, одновременно так же осторожно двигая Джой на себя». Корабль вздрогнул, и с верхней части корпуса посыпалась вниз каменная крошка вперемешку с песком. «Вижу отрыв носа!» – отрапортовал Клён. «Подтверждаю», – доложил с другой стороны Грей. Я еще чуть-чуть, с малость, буквально на волос, сдвинул грибок на Джоя, отвечающий за подачу энергии на маневровые. «Поп, подними еще!» – попросил Грей. Его голос был искажен помехами. Все же находиться рядом с работающими маневровыми не самая лучшая идея. Но, увы, другого решения не было. Сейчас он и Клен готовились закатить под корпус крупные булыжники, чтобы, когда я отключу тягу, корпус корабля смог бы опереться на них. Небольшое усилие, и нос, хорошо видимый из рубки, приподнялся вверх, продолжая стряхивать с себя каменное крошево. Сползая, оно обнажало покореженные элементы брони, от Отчего я мысленно взвыл. Одно дело видеть разноцветные элементы на инженерной схеме, и совсем другое — видеть их вживую. Нет, сквозных пробоев не было, но поверхность плит была покрыта сеткой глубоких борозд. Из рубки казалось, что эти борозды уходят вглубь не менее чем на полметра. Наверное, я застонал в голос. Жанна встрепенулась и, быстро поняв мое состояние, поспешила меня успокоить. Не переживай, поп, на станции я лично прослежу, чтобы все восстановили. Зарастим, не переживай, все нормально будет. Какое там зарастим? На мой взгляд, тут следовало менять всю плиту и не одну. А это значило, как бы снова не идти на поклон к селению. И не с пустыми руками, конечно. Я уже собрался было ответить Жанне, но тут из динамиков снова раздался сильный, искаженный помехами голос Грея. Начинаем установку камней. «Капитан!» – конец фразы потонул в помехах. Чтобы закатить подходящие по размеру камни под корпус, им необходимо было пройти между двух сопел, исторгавших из себя плазменные струи. Впрочем, судя по тому, что еще спустя полминуты он снова появился в эфире, это испытание они преодолели. «Камни установлены, опускай!» Я молча кивнул и начал плавно снижать подачу топлива, опуская корабль на камни. «Давай, давай, нормально идет!» – комментировал происходящий он. «Есть касание, вырубай!» Корабль начал плавно опускать нос и замер, упершись нижней частью корпуса в пару камней. Пару секунд он стоял неподвижно, и я непроизвольно задержал дыхание. Что-то хрустнуло. Корпус вздрогнул и слегка наклонился на левый борт. «Держит!» В голосе Клена чувствовалась радость. «Пусть Жанна выходит, тут места достаточно, чтобы в нишу шасси зале...» договорить да ему не дал громкий треск. Корабль вздрогнул всем корпусом и закачался, будь-то не зная, на какой борт завалиться. «Камень!» — заорал не своим голосом Грей. «Клен, камень, подопри, лопается!» «Чем?» Ответ был далек от цензуры, а в следующую секунду послышался тихий и очень напряженный голос старшины. «Спокойно, спокойно, Клен, руку вон туда засунь, заклиним ей!» Корабль снова вздрогнул, и мы с Жанной услышали полный боли вскрик клёна, раздавшийся из его кресла. «Убью», — подумал я. «Вот вытащу гадёныша и убью. Я же выкрутил им все настройки. Он ничего не должен был почувствовать». Вернул же мальчишка назад. «Нет, точно убью». «Спокойно, спокойно», — продолжал меж тем Грей. «Я держу. Спокойно. Подставляй спину. Так. Теперь я вот тут». Снова вскрикнул клен, и, обернувшись к нему, я увидел, как опадают сенсорные подушки. «Минус три», — пробормотал я себе под нос. «Чего?» — не поняла Жанна. «Минус три андроида». «Ну ты...» «Ты, сухарь!» Она вскочила и подбежала к клену. Он слабо трепыхался на своем месте. «Как ты можешь сейчас о деньгах думать?» Я не стал ее разубеждать. Хотя вот о деньгах я в тот момент не думал. Совсем. Даже моя неутомимая жаба и то молчала, понимая важность момента. Чему деньги, если их не суждено потратить? Правда, на этой моей мысли она шевельнулась и добавила уже от себя. И не суждено еще заработать. Но я отогнал эту эмоцию. Грей, что у тебя? Клен сдох, удерживаю корпус. Ударь маневровами правого. Тебя сожгу. Я прикинул, призвав на помощь все свое воображение и познание в конструкции корабля. Поток на маневровых правого борта должен был отразиться от тех больших камней, сидя на которых я руководил откапыванием борта, отразиться и уйти под корпус, выжигая все находящееся там. А там как раз стоял он. «Железку заклиню, ты приваришь, ну ужги сил мало!» Уйти до смерти своего андроида он не мог, стоило ему отключиться и тот бы замер в расслабленной позе. Так что старшина был прав. Отраженный поток плазмы должен был сжечь и сплавить тело робота в единое целое, сформировать из него один, практически монолитный каркас. Но я медлил. «Ты чувствительность шлема не менял?» Я кинул взгляд на клёна, над которым продолжала суетиться Жанна. Получить еще одного инвалида мне не хотелось. В ответ Грей выматерился. «Жги, поп, мать твою, жги!» Я молча отвел грибок маневровых влево, активируя сопло правого борта, и в следующий миг стоило только из сопел появиться голубоватым языкам, как с пола послышалось рычание Грея. «Жги!» – прорычал он, сдерживая конвульсии. К счастью, это продолжалось недолго, секунд десять, а потом он вздрогнул, замер, вытянувшись во весь рост, и я отключил подачу топлива на двигателе В рубке воцарилась тишина. прерываемая короткими всхлипами клёна и редким шипением Грея. Корабль тоже больше не вздрагивал. Он замер с небольшим дифферентом на нос и лёгким креном на правый борт. Следующие несколько часов мы с Жанной провели в каюте Грея, куда перенесли их с клёном. Оба пребывали в полубессознательном состоянии, вздрагивая от боли при каждом своём движении. «Я им успокоительного вколола», – девушка стояла, прислонившись к стене и подперев лицо рукой. «Сутки проспят, а потом...» Она замолчала и шмыгнула носом. «Ничего», — я попытался погладить ее по плечу, но она отстранилась. «Не переживай, парни здоровые, выспятся». Я чуть не сказал «проспятся», но вовремя исправился. «Выспятся и будут в порядке». Я хотел добавить, что, мол, сами виноваты, но, перехватив ее полной грусти, взгляд сдержался. «Пойдем лучше погуляем», — решил я отвлечь ее другой проблемой. гулять сейчас? Да. Считай это приглашением на свидание. Ты что, поп? С тобой всё нормально? Нашёл время роман крутить? Да и не интересен ты мне как мужчина. Извини, но честно говорю, как капитан, да, но не более. Футы, Жанна, вообще-то нам надо посмотреть на остатки переднего шасси. Парни и без нас полежат. Пошли. Я повернулся к выходу из каюты. Ой, извини, поп. Я совсем не то имела в виду. «Спасибо за откровенность», – буркнул я, направляясь за своим скафандром. «Жду через пять минут внизу». «Ну, поп, извини!» Пока мы брели вдоль корпуса клюку с остатками носовой опорной лапы, Жанна разными способами пыталась донести до меня мысль о том, что я, в общем-то, вполне ничего, вот только не в ее вкусе. «Скажи!» Она зашла немного вперед и встала, преграждая мне дорогу. «Перестань дуться!» Ты и вправду хороший командир, мне приятно с тобой работать. Я молча обошел ее и двинулся дальше. «Ну не злись!» «Я и не злюсь!» «А чего молчишь?» «Думаю...» «А скажи...» «Не отставала она. А я тебе нравлюсь?» «Нет». «Как не нравлюсь?» «Жанна!» «Мы уже стояли около носа корабля. Ты мне понравишься, когда починишь опору, ясно?» «Займись делом!» «Ну, поп...» «Послушай, ты красивая девушка, и я бы не отказался с тобой, ну, ты понимаешь». «Нахал!» Сквозь забрало ее шлема было видно, что ее лицо залил румянец. Я вздохнул. «Ну вот как с ней говорить? Вроде и сказал то, что она хотела услышать, и снова не то». «Посмотри опору, пожалуйста». Она молча кивнула и, согнувшись, направилась к черневшему люку шасси, из которого торчали какие-то обломанные и оплавленные железяки. Свободного пространства под корпусом было немного, где-то полтора метра или сантиметров на двадцать-тридцать больше, так что ей предстояло работать либо на корточках, либо на коленях. Вообще, открывшаяся мне картина больше напоминала поле боя. Пара крупных камней подпирала корпус корабля и вполне могла бы сойти на толстые и оплавленные жестоким огнем колонны какого-то здания. Около дальней, расположенный у левого борта, застыл в позе Атланта, удерживающего на своих плечах корабль, андроид Клёна. Ему, как и машине Грея, тоже досталось, и он замер с неестественно согнутой от чрезмерной нагрузки спиной. Грей, его робот, замер, растопырив руки и ноги. Его корпус под действием потоков плазмы оплавился, и узнать в этой большой букве «Х» человека, человеческую фигуру, мог только тот, кто изначально знал её происхождение. я обошел его приглядываясь головы у андроида не было от нее остался небольшой в пару кулаков бугорок в принципе это было не страшно мозги у таких изделий располагались или в брюхе или вообще пардон в заднице оставляя голову только под оптику и акустику ноги были почти по колено вплавлены в спекшуюся поверхность а руки которыми он до конца упирался в корпус корабля приварились к броне завершив круг почета я молча поежился Не знаю, выдержал бы я транслируемую шлемом боль, которую испытывала машина в плавившем ее потоке плазмы. «Поп, иди сюда!» — окликнула меня Жанна, отвлекая от неприятных мыслей. «Вот сюда, руку засунь!» Одна ее рука скрывалась в черноте люка, окруженная изломанным переплетением различных конструкций. «К твоей, что ли?» Я опустился на одно колено и примерился. «Скафандр не порву?» «А ты аккуратнее!» Она вынула руку из провала и, взяв меня за запястье, начала направлять мое движение. «Вот, рычаг поймал?» Мне в ладонь уперлась какая-то палка, и я взялся за нее. «Вниз потяни, идет?» Я сделал, как она велела, и палка в моей ладони послушно опустилась на несколько сантиметров. «Ага, а что это?» «Это датчик положения шасси». Она выскользнула из дыры и легла на спину, доставая планшет из сумки на груди. Простейшая схема, механика. Контакт замкнут, шасси убрано. Разомкнут, выпущено. Так. Она оторвалась от экрана и посмотрела на меня. По моей команде подними его. Легко. Готов? Я кивнула она что-то набрала на экране. Давай. Рычаг, отвечая моим усилиям поднялся вверх. Хорошо, теперь вниз. Жать. Давай же, чего завис. Ты не сказала «пожалуйста». Рычаг в моей руке снова пришел в движение. «Спасибо!» Ее голос был полон сарказма. Впрочем, он тут же исчез, когда она продолжила. «Что могу сказать? Механическая часть в порядке. Если нам удастся синхронизировать подачу сигнала, то спокойно уйдем и на супер, и в прыжок». Это радует. Я осторожно выпростил руку и улегся рядом с ней. «А как нам синхронизировать, ну, сигнал этот?» «Не знаю». честно призналась она. Моторы, я про те, что лапу двигали, накрылись, не восстановить. Она перевернулась на живот и улеглась, подпирая голову руками. Не знаю, командир. Одновременно, говоришь? Я повернулся на бок. Может, палку какую или трос? Привяжем к рычагу и... Не сработает, я уже подумала. То есть в нашем случае надо, чтобы кто-то по команде, когда мы оторвемся от поверхности, дернул рычаг? Да. Я вспомнил, как вытаскивал Грея, выпрыгнув на веревке из грузового люка. Увы, но он был ближе к корме. В теории добраться по корпусу до нужной нам дыры было можно. Выйди на орбиту, выруби движки и вперед, на магнитных присосках пешочком. Легкая задача, если не считать того, сколько времени нам потребуется для самого выхода на эту орбиту. А то, что времени у нас не будет, я не сомневался. На месте того офицера я бы одним глазом поглядывал бы на тот кусок поверхности, где пропал нарушитель. Делать-то все одно нечего, можно и спутник повесить, или патрули так нарезать, чтобы они рядом проходили. А на обычной скорости подъем не один час займет. Я поделился своими соображениями с Жанной, и она согласилась. Идея в теории была хороша, но только в теории. «Как ты думаешь?» Я решил взяться за задачку с другой стороны. «Клен когда очухается?» «Зачем он тебе?» «У нас еще один андроид остался», начал я излагать новый план, но был тут же прерван. «Мальчик едва живой, и ты его снова в эту железяку запихнуть хочешь? У тебя совесть есть вообще?» «Где-то была, если не потерял». «Я, как врач, запрещаю!» Она стукнула кулачком по поверхности планеты, отчего вверх поднялось небольшое облачко пыли. «Послушай меня, я не собираюсь его туда, как ты сказала, засовывать». «Зачем он тогда тебе?» «Приводи его в порядок, он поведет корабль». «Ну и как эта хрень работает?» Я стоял в рубке, вертя в руках шлем Грея. Клен, обложенный подушками, удобно устроился на моем месте, а сам владелец шлема лежал в его кресле, готовый перехватить у меня управление андроидом, если что-то пойдет не так. Несмотря на все протесты Жанны, он настоял именно на таком порядке». и сейчас она сидела, нахохлившись на месте второго пилота, выбирая оптимальную для прыжка систему. «Надевай на голову, он сам подключится», — слабым голосом подсказал мне Клен. Он еще не отошел от произошедшего, и его продолжали мучить фантомные боли. «Ты только чувствительность понись, а то будешь, как мы», — он слабо улыбнулся. «Я что, по-твоему, похож на героя?» «Да, капитан», — произнес он. И вторая часть моей фразы, что я также и не мазохист, осталась невысказанной. Усевшись в свободное кресло борт инженера я глубоко вздохнул и посмотрел внутрь шлема, сам не понимая, что именно я хотел там увидеть. Изнутри он был обшит каким-то светлым материалом, больше похожим на пластик. Кое-где сквозь его поверхность проступали какие-то металлические кружочки и пластины. Сенсоры или антенны для передачи сигналов? Я примерился было подцепить один такой кружочек пальцем, но наблюдавший за мною клен не дал мне это сделать. Ну что вы как маленький командир, пальцами туда лезть не стоит. А что это? Это... Начал было он объяснять, то в следующий момент скривился от боли. Я потом расскажу, ладно? но потом так потом. Не стал спорить с ним я. Как оно включается? Куда нажимать? Он уже активирован, просто наденьте на голову. Просто надеть и все? «Да, надевайте, расслабьте, закройте глаза и надевайте». «Да понял я уже!» Я откинулся в кресле и, закрыв глаза, надел шлем на голову. В нем что-то коротко пискнуло, а в следующий момент я умер, в точном соответствии с описанием людей, переживших клиническую смерть. Некоторое время я просто падал куда-то, и окружавшая меня темнота то светлела, начиная переливаться мутными цветами спектра, то резко гасла, оставляя меня где-то посреди абсолютного ничто. Наверное, прошла целая вечность, прежде чем возник свет, заливший великую пустоту вокруг меня ровным серым свечением. Точно как в Писании, всплыла мысль, и сказал он, да будет свет. «Пошевели рукой, сын человеческий», — раздался у меня в голове властный голос. «Какой рукой?» — проскочила, мелькнула и тут же растворилась неосознанная мысль. «Правый, потом левый». Голос был полон бесконечного терпения и понимания. Я пошевелил, обеими поочередно. Теперь ногами, сын человеческий. Я исполнил и эту просьбу его. Очень хорошо, доволен тобой я. Восстань с своего и иди. К куда идти? Калибровка системы завершена. Время не затрачено. Минут 0, секунд 8. Система автономна, сын человеческий. Профиль сохранен. Интерфейс настройки деактивирован. Все тем же властным голосом произнесла система теперь уже девичьим голоском, и я сорвал с головы шлем. «Ты чего, командир?» Клен удивленно смотрел на меня. «Что-то не так?» «Не так?» Я встряхнул в руке шлем. «Чья это идея? Ну, кто?» «Ты о чем?» Он продолжал все так же, не понимающий смотреть на меня. «Блин, командир!» Покачал он головой после моего рассказа. «Система, она же тупая, протоколов вообще немного. Ты писание вспомнил, вот она и решила, что ты религиозен. Ну и...» Он развел руками. «Извини, я не думал, что ты никогда калибровку под вирт не проходил». «Не думал он», — проворчал я, примериваясь к шлему. «Вот сдох бы я там, что бы вы делали, а?» И, не дожидаясь ответа, снова нахлобучил шлем на голову. И вновь я стою на серой равнине. Хотя нет, присмотревшись, я понял, что это не равнина. Я не видел никакого разделения, горизонта. между поверхностью и небом. «Нейролинк установлен!» В голове раздался приятный девичий голос. В следующий момент от меня вперед и вдаль побежали зеленые прямые линии, нарезая серое пространство впереди на ровные дорожки. Еще миг и появившиеся слева такие же лучики двинулись направо, дробя дорожки на равные квадратики. «Обнаружен модуль!» продолжила красавица, а в том, что обладательница такого приятного голоса красива, я не сомневался. «Идентифицирую, идентифицирую. Андроид боевой, статус подключен, доступ получен». Она замолчала, и спустя несколько минут я уже понял, что тут время или мое восприятие его отличается от обычного течения вещей. «Обнаружен модуль, идентифицирую. Беспилотный летательный аппарат, идентифицирую. Статус подключен, в доступе отказано». Она снова замолкла, будто раздумывала, а потом спросила. «Модуль андроид боевой. Активировать?» «Да», — произнес я, не слыша своего голоса. И на всякий случай кивнул, подтверждая приказ. «Происходит подключение нейронных связей. Ожидайте». Ее голос пропал, а в следующий миг я услышал веселую и жизнеутверждающую мелодию. Передо мной, на расчерченном в квадраты полу, ну, я решил считать то, что внизу полом, появился мужчина в дорогом деловом костюме. «Дорогой друг!» Он протянул ко мне руки, будто собирался меня обнять. «Я Майкл Снорти, генеральный директор-автоматик Андро Гентэч Лимитед. Позвольте мне поздравить вас с верным выбором. Наша продукция является...» «О, создатель», — мысленно застонал я, «и сюда, суки, рекламу запихнули, ненавижу». «На протяжении последних десятилетий мы добились небывалых успехов в деле андроидостроения». Рядом с Майклом появились две человеческие фигуры. Юноша-атлет в мини-плавках и очаровательная, и весьма фигуристая девушка в ультра-мини-бикини. Модный стиль 2 плюс 3 веревочки. Наши андроиды... Он продолжал что-то рассказывать, а я неосознанно, но по подавно выработавшиеся привычке поискал глазами крестик в верхнем правом углу. Как на плоском мониторе, когда хочешь закрыть окно. Крестика не было, но, наверное, система верно расшифровала мое пожелание. Мужик исчез, а расчерченная на квадраты серость начала быстро пропадать, являя вместо себя хорошо знакомые мне внутренности трюма. Последними растворились в воздухе зеленые линии, оставляя меня одного посреди трюма. Так, если это уже не симуляция, то я сейчас нахожусь внутри андроида. То есть я сижу в кресле борт инженера и мне в голову поступает сигнал от него. Тогда это симуляция. Или нет? Или да? Запутавшись в своих мыслях, Я отложил их решение на потом. Насколько я помню, ящик с андроидами я поместил в грузовой отсек четвертого класса. И сейчас, если я поверну голову направо, то увижу дверь и цифру 4, которую я намалевал рядом с ней желтой краской. Я медленно повернул голову, и панорама отсека плавно поплыла в соответствии с моим движением. В поле зрения появилась дверь и желтая цифра 4 рядом. Я прищурился, желая поподробнее рассмотреть ее, и картинка быстро, но в то же время плавно приблизилась, демонстрируя мой шедевр наскальной живописи во всей красе. Ну что сказать, на конкурсе рисунков среди пятикантропов я бы точно получил приз. Не первый, но третий призовой точно. Я сморгнул, расслабляя глаза, и картинка отдалилась. Ладно, зрение и голова работают. Я пошевелил пальцами, ничего. Никаких ощущений. Странно. Опустив голову вниз, я увидел свою, покрытую металлом брони, грудь и торчавшие из-под нее носки ботинок. По бокам видимого участка я увидел свои пальцы и пошевелил ими. Пальцы послушно исполнили мою волю. Хорошо. Я поднял руку и поднес ее к лицу, растопырив ладонь. Закованная в броню рука повторила мой жест. Нет, не повторила, исполнила его, как будто это была именно моя рука. Я поднял вторую и хлопнул в ладоши. Ладони встретились, и я услышал металлический звук. Услышал, да, но ничего не почувствовал. Не знаю зачем, но я сложил из пальцев фиги и покрутил ими в воздухе. Конечности послушно повиновались, но это все было как во сне, когда ты все видишь, слышишь, но не ощущаешь. «Поп!» – раздался у меня в голове голос Грея. «Связь активируй». «Связь? А как?» «А... меня слышно?» «Тишина». Я говорю, «Меня слышно?» «Командир!» Теперь в голове возник голос Клена. «Тут интуитивное управление. Представь, что ты говоришь по корабельной сети или подумай о ком-то конкретном. Из нас я имею в виду, оно само включится». Я представил себе свой участок пульта. Вот тут, вот она, верниер связи. Вот он переключается на общекорабельный канал. Загорается лампочка. «Меня слышно?» «Капитанские полномочия активированы», – послышался девичий голос, а в следующий миг его сменил голос Клена. «Вау, командир, ты капитанский допуск активировал?» Я хотел пожать плечами, но тут что-то не сильно ударило меня по ладоням. И я перевел взгляд на руки. Они послушно поднялись и застыли передо мной. «Странно. Кто меня ударил?» «Наверное», – ответил я Клену, а в следующий момент я почувствовал, как мои пальцы складываются в фиге. руки продолжали быть неподвижными и я решил на всякий случай снять шлем картинка сразу пропала и я ощутил как мои руки мои настоящие руки коснулись гладкой поверхности шлема я потянул его вверх и почувствовал как он сползает с моей головы но вокруг меня продолжала клубиться темнота изредка рассвечиваемая цветными всполохами поп командир услышал я ушами голос Жанны. И поверьте, это было приятно. Слышать ушами, а не ощущать голос в голове. «Командир! Ты бы глаза открыл, что ли?» «Черта, я не открыл!» «Чертов вирт и чертовы технологии!» Я открыл глаза и осмотрелся. Все было по-прежнему. «Командир!» Обратился ко мне Клен. «А теперь что не так?» «Ну, я руками хлопнул?» Я повторил жест, сделанный в вирте. но ничего не почувствовал. Точнее, почувствовал, но как-то слабый с задержкой. В общем, хрень этот ваш Вирт. Так ты же сам регулятор на минимум выставил. Вот шлем и передает, все ослаблено. А задержка тебе только кажется. Передача информации идет сразу в мозг, а он по-другому время оценивает. Он откинулся на подушку, которую заботливая Жанна запихнула ему за спину. Вот скажи, как ты думаешь, сколько времени ты вот сейчас второй раз провел там? Ну, я задумался, минут пять, может, десять. Семнадцать секунд. Сколько? Я засек, командир. Ты пробыл там ровно семнадцать секунд. Бред. Это вирт капитан. Там все по-другому. Вот как начнешь двигаться, мозг адаптируется, и ты вернешься к нормальной оценке времени. Разберусь. Я перевернул шлем отсеком с регуляторами к себе. Как его выставить? Хе-хе, послышался смешок Грея. Кто-то говорил, что... Заткнись, клен. Как выставлять? Это только вам решать, командир. Ясно. Помощнички. Я вскрыл отсек и ногтем повернул нужный мне регулятор наполовину, а затем, поколебавшись немного, до упора. В конце концов, раз они выдержали и не окочурились, то чем я хуже? Да и под струи плазмы я лезть, как они, не собирался. Вздохнув и уже сожалея о своей глупости, я закрыл отсек, И в третий раз надел шлем. На сей раз передо мной возникла сразу расчерченная на квадраты серая плоскость. Вдобавок на ней появились две рамки. В левой, перечеркнутой косым крестом, был изображен беспилотник клёна, а в правой был виден андроид. Я протянул руку и ткнул в него. Точнее, только подумал протянуть. фон тут же пропал, и я ощутил себя в теле машины. Теперь, в отличие от предыдущего раза, я ощущал свое тело. Я чувствовал давление пола на ступни, сжав кулак, я ощутил давление пальцев на ладонь. Качнув головой, я заметил тяжесть брони шлема и его давление на голову и шею. «Что дальше?» — я проговорил эти слова, думая и представляя себе общекорабельную связь. «Иди наружу», — ответил мне Грей. «Просто как ты обычно ходишь, как человек. Иди». Первые шаги дались мне с трудом. Я потерял равновесие и только отчаянно, замахав руками, удержался от падения. Но система быстро подстраивалась под меня. Если по коридору я шел, придерживаясь руками за переборки, то с трапа я спустился уже вполне уверенно. «У вас хорошо получается, командир», — подбодрил меня Клен. «Уверен еще немного, и вы танцевать научитесь». «Танцевать? Да уж». «Тут этому танцору яйца точно не будут мешать, по причине их отсутствия». Проскочила и покинула меня мысль, пока я брел вдоль корпуса корабля к люку носовой опоры. «На месте!» – доложил я в рубку, когда, стоя на одном колене, нащупывал в темноте нужный рычаг. Левой рукой я вцепился в какую-то конструкцию, предварительно несколько раз ее дернув и убедившись, что она держится прочно и не отвалится при взлете. «Рычаг нашел!» – поинтересовалась Жанна, и я ответил утвердительно. «Начинаю процедуру взлета». Голос клёна был серьёзен. «Жанна, куда поворачивать, чтобы мы сразу в прыжок ушли?» «Курс 305», — не замешкавшись ни на миг, ответила она. «Влево, градусов на 60 примерно от нашего положения. Влево, короче, рули. Принято. Запускаю двигатели». Вокруг взвихрились облачка пыли. Я почувствовал, как дёрнулся корпус корабля. А ещё через мгновение до меня докатились отражённые камнями потоки плазмы. Сначала я ощутил теплое и даже приятное, мягкое прикосновение. Но спустя миг моим ногам и, пардон, заднице стало горячо. Жар растекался от ступней вверх, все нарастая и нарастая, а корабль не думал взлетать. «Клен!» — заорал я. «Чего телишься? Взлетай, мать твою!» «Набираю мощность двигателей для отрыва, командир. Уже семьдесят процентов! Семьдесят восемь!» Я перестал слышать его голос. Огонь заполнил меня всего. Я взвыл, ощущая, как обугливаются мои ноги и спина. Корабль снова вздрогнул и медленно, слишком медленно пополз вверх. Волна жара стала спадать, и я вновь обрел способность ощущать себя. Для пробы я пошевелил висящими в пустоте ногами, безрезультатно. Ноги не шевелились, но взамен я ощутил волну боли, поднимавшуюся от крестца вверх. Зарычав, я сжал левую руку, на которой висел, и в моей ладони что-то подозрительно хрустнуло. Испугавшись, что я могу отломать столь важную для нашего замысла железяку, я ослабил давление. «Ты как, поп, жив?» В голове возник взволнованный голос Грея. «Висю, то есть вишу. Больно, но жив». Я перевел дух. «Ну вы, парни, даете, я думал, сдохну нахрен». «Фух, жарила тут конкретно». «Командир, а ты что, регулятор на Макс выставил?» спросил Клен. Угу. «Поп, ты что, придурок?» Безо всякого сочувствия в голосе поинтересовалась Жанна. «Мало мне этих двух, так теперь что, и с тобой возиться?» «Да все нормально, милая!» Я постарался произнести эти слова уверенным тоном. «Нормально? А то я не вижу, у тебя пульсы давления зашкаливают. Нет, вот сам им от них, то есть требовал снизить чувствительность, а сам... Вот скажи мне, кто ты после этого?» «Мазохист идиот», — не стал спорить я. Но сейчас это не важно. Потом мне свое фе выскажешь, когда на станции будем. А сейчас... Я перевел дух. Как ни странно, но висеть на одной руке было тяжело, несмотря на всю мощь моторов андроида. борт инженер шасси убирать будем? Исполняю. Она стала очень серьезной. Поп, приготовься. По моей команде. Рычаг. Да помню я. Итак, начинаю. Три. Я сразу дернул рычаг, помню о том, что Грей начинал действовать по счету три. Ты чего? Я же не досчитала. Я думал, три — это и есть команда. А ты не думай, просто дерни его, когда я скажу. Понял? Да. Я буду считать от трех вниз. Как закончу, дергай. Понял? Да. Так, приготовились. Три, два, один. Я дернул рычаг снова. Ну ты чего? Куда спешишь, поп? Ты же досчитал, а один был, я и дернул. Поп! Она на пару секунд задумалась, а потом осторожно спросила. «А ты в курсе, что за единицей идет ноль?» «Жанна, я все же капитана не идиот!» «Что, правда? А чего тогда?» Она хотела что-то еще сказать, но ее перебил клен. «Жанна, ты не считай. Ты просто скажи ему, когда надо дергать. Просто дерг». «Или еще что-то. Ну, например, пора или давай». «Хорошо». Она вздохнула. «Как же с вами тяжело. Поп». «Командир Поп, я скажу «давай» и ты дернешь. Это для тебя не слишком сложно?» «Да, то есть нет». А, «Не умничай, просто скажи». «Пробуем». «Готов?» «Да, давно уже. действую Рука затекает висеть. «Начали. Поп, дергай. Ой, давай, давай». «Я дернул». «Успели?» «Нет. Ой, извини, из-за вас я переволновалась еще раз. Давай, да?» «Дергай. Черт, давай уже». Левая рука, на которой я висел все это время, уже ощутимо ныла, и у меня было огромное желание поменять руки. Сейчас, секундочку. Готов? Угу. Так, сейчас, поп. Давай. Я послушно дернул рычаг. Ну что? На мой взгляд, ничего не произошло, хотя что я мог видеть, вися под корпусом корабля? Ура! Они убрались. Я молодец, да? А я? И ты тоже. Все, снимай шлем и будем прыгать. Клен. Умничка. Поставил корабль на курс и... Да говорить ей не дал суровый мужской голос. «Ну что, бегунки, приплыли? Думали от нас скрыться, а вот хрен вам! Не дергайтесь, расстреляем мигом!» Говоривший не скрывал торжества. «Думали обмануть федеральный флот? Наивные! Переходите в горизонтальный полет, группа захвата уже направляется к вам!» «Это кто?» Предварительно убедившись, что говорю только по корабельной сети, произнес я. «Клен, забей, прыгай!» «Не могу, командир!» Впереди блокирующая масса. Из-под корпуса корабля мне не было видно, что впереди, но, услышав его слова, я все понял и без картинки. Нам фатально не свезло. Именно в момент нашего взлета над нами, и что хуже всего по направлению нашего прыжка, оказался федеральный крейсер. Жанна, быстро, другие точки ухода. Уже перебираю. В горизонт, я сказал. Не спешил оставлять нас в покое офицер с крейсера. Скорость в ноль, десантный корабль на подходе. Впереди что-то сверкнуло, и напрягши зрение, я получил увеличенную картинку. К нам, встречным курсом, шел федеральный дропшип, десантовозка, аналогичная Петровичу, на которой я катался, будучи наемником в Легионе. «Вижу дропшип», — подтвердил мое наблюдение Грей. «Человек 30 там, не справимся». «Жанна?» «Клен, отворачивай вправо, новый курс 143 градуса. Я вывела маркер». «Принято!» Корпус вздрогнул, и открывавшаяся мне панорама планеты поплыла влево. «Точка над горизонтом, выравнивай!» Корабль снова вздрогнул и полетел параллельно поверхности. «Выровнялись? Молодцы!» — оценил наш маневр офицер. «Теперь сбрасываем скорость и ждем гостей. И без глупостей, вы на прицеле!» Дропшип заложил петлю и, зайдя сзади и ниже, начал медленно подбираться к нам. поп Голос Грэя был какой-то задумчивый. «Не пугайся, я сейчас перехвачу управление андроидом. Есть идейка». В следующий момент меня окутала темнота, и я содрал с головы шлем. «Ты что задумал, Грей?» Я повернулся в сторону кресла Клёна, в чьих объятиях сейчас лежал старшина. «Клён!» Он пропустил мимо ушей мой вопрос. «Чуть притормози, пусть они под нами окажутся». «Капитан?» Клён повернулся ко мне. «Делай, как он сказал». Выбора особо не было, и всем нам оставалось только надеяться, что его идея нам поможет. Наш корабль сбросил скорость, и, посмотрев на радар, я заметил, как быстро к нам стала приближаться отметка дроп шипа «Еще немного, еще... Ну, парни, чего тупите?» Сам с собой разговаривал Грей. «Так, ладно, я пошел». И прежде чем кто-либо из нас успел среагировать... От центра радара отделилась и начала приближаться к отметке десантного корабля белая отметка. «Я открыл видеоканал», — услышали мы его голос, и Жанна тут же вывела на лобовое стекло окно с картинкой. Нам предстал вид из глаз падавшего вниз андроида. А внезапно картинка дернулась раз, другой, и в поле зрения вплыл дропшип во всей своей красе. Еще пара рывков, и он начал стремительно приближаться. «Сотня, полсотни метров, два десятка, три...» «Есть касание!» — заорал Грей, и в следующий момент мы увидели его руку. Сжатый кулак приподнялся и с силой ударил по лобовому стеклу корабля. Оно выдержало, только стало белым в точке удара, как бывает с бронестеклом при попадании, недостаточной для его пробития пулей. Новые замахы от белого пятна по стеклу побежали первые трещины. Сквозь лобовуху было видно, как засуетились в кабине пилота размахивая руками и показывая на нас. Удар! Трещины густо покрыли видимую нам часть остекления кабины. Сквозь них ничего уже видно не было, и мы могли только догадываться о происходящем. «Я на курсе прыжка», — сообщил Клен. «Так прыгай, чего ждешь?» — прорычал Грей, нанося очередной удар. Стекло лопнуло, и кусок приличных размеров пролетел мимо нас, направляясь куда-то в космос. а ты прыгай. Начинаю отсчет. На экране андроид остервенело, ломало стекление, расширяя дыру. На крейсере молчали. А что им оставалось делать? Взорвут нас, гарантированно угробят и своих десантников. Они были метрах в двадцати под нами. Взрыв их точно накрывал. Последнее, что я увидел перед прыжком, андроид, наполовину забравшийся в рубку, зацепился одной рукой за край пульта, и втягивал себя внутрь, протягивая вторую в сторону вжавшегося в кресло пилота. Мы вывалились около тускло-сиреневой звезды. «Жанна, прыгай, прыгай дальше!» «Куда, командир?» Она растерянно посмотрела на меня. «Куда угодно, прыгай, только не назад», добавил я, вспомнив свой опыт по неудачному сваливанию от озлобленного противника. «Вроде тогда были имперцы или феды?» «Уже забыл». «Клен, доворачивай на новый курс!» Новый прыжок. Теперь наш корпус отливал красноватым свечением. Местное светило относилось к красным гигантам. Насколько мы отошли от Майи? 43 световых года. Немного поиграв с картой, доложила Жанна. Нормально. Проложи курс к пузырю, попросил ее я. Только давай не в федеральное владения хорошо? Что? Желания встречаться с ведами нет? Невинным тоном поинтересовался из своего опавшего кресла Грей. Я, соглашаясь с ним, кивнул. «Круто, командир!» – усмехнулся он в ответ. «Теперь тебя ненавидит целый федеральный крейсер. Сильно? Чё?» «Спасибо!» – буркнул я и попробовал встать. Но ноги подломились, и я, застонав от неожиданной боли, рухнул назад в кресло. «Добро пожаловать в клуб инвалидов!» «Грей, издеваться перестань!» Я попробовал помассировать ноги, но даже легкое прикосновение вызывало сильную боль. «Сейчас я тебе успокоительное вколю», — подошла ко мне Жанна и раскрыла сумку. «Не надо!» — я криво улыбнулся. «Я... оно само пройдет. Вот посижу и... Ой!» Уже все и совсем не больно, да? Она что-то быстро убрала в свою сумочку. «Не больно, как же!» — я потер рукой шею, куда пришелся укол. «Грей, а что ты с андроидом сделал?» «Мне показалось, что он до самого прыжка работал». «И после...» — он довольно хохотнул. в автономный режим поставил с установкой «враждебное окружение». Я поежился, представляя, что такая железяка может натворить в ограниченном пространстве десантного судна, особенно когда сами десантники сидят зажатые страховочными дугами. Он же их всех порвет. Ага. Он закинул руки за голову и потянулся. Точно порвет. А если выживет после падения, то и со спасателями развлечется. Я поежился во второй раз. «Связываться со свихнувшейся боевой машиной, которая с одной стороны без ног, но с другой располагает оружием целого взвода?» «Представил?» — заметил выражение моего лица Грей. «Так что, командир, тебя не помнить долго будут. Долго и особо трепетно». «Да ну вас! Убивал их ты, а шишки мне! Ну что, спасибо, Грей!» «Да ладно вам, командир, врагов нет только у посредственностей. А у вас целый крейсер. Круто же!» Попытался подбодрить меня Клен. «Ты лучше корабль назад веди, разговорчивый больно!» Укол жанна начал действовать, и я, преодолевая неприятное покалывание в ногах, сумел выбраться из кресла. «Ты куда, поп?» — окликнула она меня. «К себе, в каюту!» — я поковылял к выходу из рубки. «Лягу и буду сожалеть, что я непосредственность».